Глава шестая. Герман проголодался не меньше Кира и сделал заказ сразу на троих. Официант из ресторана-гостиницы заставил весь стол тарелками, блюдами и салатницами. Суп, мясо жареное и вареное, птица, гарниры, салаты, В добавок бутылка красного вина и кувшин кваса. Кира обвел взглядом изобилея яств и с уважением посмотрел на друга. Хороший аппетит! «Ты решил перещеголять знаменитых обжор? Ветров вместо ответа снял крышку с тарелки и принюхался. Пахло вкусно. Он взял ложку, вытащил из хлебницы самый большой ломоть и довольно крякнул. «Если мы это съедим, породней с кровати не слезем». «Болтай, болтай!» — поддел товарища Герман. «Мне больше достанется!» Кирс похватился, нашарил ложку и стал догонять Германа, уже попробовавшего творение местных поваров. Обед проходил в теплой дружеской обстановке, при полнейшей тишине. Слышны были только негромкое громкое звяканье ложек, вилок и ножей, а края тарелок. Да, одобрительное мычание едоков. Вперва съели суп, потом уничтожили жаркое. Затем по одному салату. Осилили тушеную птицу, вроде бы гуся. И чудные котлеты из телятины и свинины. Овощной и картофельный гарнир к ним почти не тронули. Попробовали пирожки с повидлом из ягод, ущипнули по кусочку от крендельков, а на медовые лепешки только посмотрели. Ремни давно были расстегнуты, рубашки тоже. Вышитые тряпичные салфетки промокли от пота. Взгляды из страждущих стали осоловелыми. Руки уже не держали приборов. Дыхание стало прерывистым, с отдышкой. Первым сдался Кир. Уронив руки вдоль тела, он попробовал вздохнуть. «Было... вкусно!» <свят> «Угу...» Шилов посмотрел на стол. Пустые тарелки и две нетронутые кастрюльки, накрытые крышками. «А там что?» «Пофиг!» — вяло отмахнулся Герман. «Мы даже вино не попробовали!» «Пофиг!» Пару минут они сидели молча, наслаждаясь чувством сытости. Потом Герман вдруг нахмурился. А чего это мы так нажрались? Вопрос показался Киру интересным, но шевелить извилинами жутко не хотелось. С испугу, а? Ну мы... После стольких дней напряга, наконец, расслабились. Нервы отпустило и на хавчик пробило. Помнишь, как после первого боя? Слопали сухпай свой и еще в ребят взяли. А потом Олег на толчке просидел два часа. Герман помочился. Упоминание об отхожем месте было неуместно за столом. Но объяснение принял. Нас с тобой после таких передряг всегда на еду тянет. И на баб. После паузы добавил Кир. Меня Менящая на них не тянет, признался Герман. Погоди. Немного утрясется в желудке и потянет. Думаешь? Ага. Запей, посоветовал Герман другу. За одно вино попробуешь. Кир посмотрел на бутылку и признался. «Лень двигаться. Вызови официанта. Так до звонка идти, лень». «Проблема. Черт, и меня разобрало». Они посмотрели друг на друга и дружно улыбнулись. От вкусной обильной еды обоих здорово развезло и без всякого вина. Кир был прав. Сжатый до предела нервы сейчас отпустило, и организм потребовал своего. Вот таким образом. Только почему отпустила сейчас? Ведь обстановка далека от безмятежной. «Тихий час», — объявил Герман. «У меня мозги ничего не соображают и в сон клонит». «Идея? Я пошел к себе». «Попробуй». Со второй попытки Кир встал, доковылял до двери я и обернулся. «А здорово у них готовят. Надо пару рецептиков взять». «Потом». «Да...» Помянув чертей, Шилов вышел в коридор и потопал соседний номер, держась за стенку. Германа разбудил осторожный стук в двери. Он поднял голову с подушки и мутным взглядом обвел комнату, вспоминая, где, собственно, отдыхает. Стук повторился. Герман нащупал под подушкой револьвер. Встал. Расстегнутые брюки едва не упали. Он успел подхватить их левой рукой, застегнул крючок и подошел к двери. «Вообще-то, здесь, как и на земле, в гостиницах, был заведен порядок, что в номера не входили, если постояльцы вывешивали на двери табличку. Не беспокоить!» Правда, наемники, не надеясь на таблички, приставили к дверям стулья, заблокировав ручки. Герман отодвинул стул, повернул в замке ключ и хриплым голосом спросил. «Кто?» «Горничная, господин», — ответил женский голос. «Смена белья!» «Какая нахрен смена! Там же висит табличка!» За дверью замолчали, потом робкий голос произнес. «Но, господин, на табличке написано в номере свободно!» Герман чертыхнулся, рывком открыл дверь. Взгляд скользнул по шатнувшейся фигуре девушки в форменном платье и белом переднике. Вид здоровенного полуголова, да еще вооруженного мужчины, испугал горничную. «Извините, господин, может быть, я зайду позже?» Ветров глянул на табличку. «Ну да. Висит другой стороной. Это он, видимо, случайно повесил не так. Твою мать». Горничная вздрогнула. Голос этого господина под стать виду страшен и суров. Пролепетав слова извинения, она быстро прошла по коридору к лифту. Герман посмотрел на дверь номера Кира. У него на ручке тоже висела табличка, но правильной стороной. «Дрыхнет, наверное», — подумал Герман. И машинально глянул на запястье левой руки. Опять выругался. Часов-то нет. Решительно пересек коридор и стукнул в дверь Кира. Тот появился через минуту. С такой же сонной физиономией, тоже полуголый, с револьвером в руке. Дверь открыл без вопросов, но сначала высунул ствол револьвера. «Какого хрена?» «А, это ты? Че?» «Сколько времени?» Кир повторил жест друга, потом залез в карман брюк и извлек хронометр с цепочкой. Несколько секунд проводился с крышкой с непривычки, не попадая по защелке. Пол шестого. Это мы продрыхли почти два часа, присвистнул Герман. Нехило. Кир длинно зевнул, прикрыв рот зажатым в кулаке револьвером. Я бы еще часок повалялся. Не на курорте. Собирайся, поработать. Пора угу, только умоюсь. Душ вроде бы провел в чувство. Но Герману этого показалось мало, и он ополоснул лицо под холодной струей. В комнате переоделся в купленный Киром наряд. Брюки из плотного льна бежевого цвета и серая рубашка с коротким рукавом, тоже из льна, но более легкого. Рубашку можно носить и на выпуск. Просторная в поясе, она отлично скрывала кобуру и небольшую сумку. Вместо сапог Ветров надел легкие светло-коричневые мокасины. Вошел Кир, тоже в новом наряде, и тоже не стал заправлять рубашку в брюки. Знаешь, такое впечатление, что эти вещи я купил у нас. Точь-в-точь, точь, усмехнулся он. Мода, брат, она интернациональна, философски заметил Герман. Кир прошел к окну и осмотрелся. Лепота! Райский уголок! Ты где кобару повесил? Кир быстрым движением вытащил револьвер из-за спины. Крутанул его на пальце. Сзади на поясе. Герман хмыкнул. Примитивная бандитская уловка еще начала х годов. Тогда браток с невинным видом поднимал полурубашки или футболки и демонстрировал ментам пояс. Мол, нет ничего, начальник. Чист? А сам держал ствол за спиной. Иногда срабатывало. «Ну что, поработаем с прессой?» – предложил Герман. «Давай сперва поработаем с бутылкой», – скорректировал планкир. «Надо же попробовать вино. А под него и подумаем. Логично». Герман, пока Кир ходил по городу, успел заказать и получить несколько рекламных проспектов и иллюстрированных журналов. Рисунки в них были цветные, а фотографии черно-белые. С них он и начал. Кир тем временем штудировал газеты. В первую очередь их интересовали любые сведения о канцлере. И еще данные об экономике, армии, полиции, транспорте. Разумеется, в газетах и журналах можно получить только самые общие, к тому же отрывочные сведения. Но для начала хватит и их. Под это дело уговорили бутылку. Вино оказалось приятным на вкус, не очень крепким и с хорошим букетом. После недолгого размышления Кир заказал еще одну. Пришедший по звонку прислужник выслушал наемника и уточнил, сколько бутылок нужно. Кир с уважением посмотрел на него и сунул в руку полпонга за сообразительность. «Тащи две! И что там к вину? Сыр, фрукты?» Пельмарт, подойдет? Как раз под Гуатрот. Кира задачно хмыкнул. Это что? Сыр, давай. За столом просидели два часа. Уговорили еще одну бутылку и попробовали обобщить добытую информацию, а потом и набросать план действий. Пока главным было добыть документы, удостоверение личности, служебные карточки, проездные купоны, дающие право владельцу на льготные билеты и проживание в гостиницах со скидкой. Последние обычно выдавались внештатным сотрудникам государственных организаций, когда тех отправляли в командировку. Вторым пунктом плана был канцлер, Нерал Сталм, собственной персоной. Кое-что о нем наемники уже узнали, но этого хватало для общего ознакомления. Для работы требовалось гораздо больше сведений, если, конечно, будет эта работа. Пока что землян одолевали сомнения. «Братство это пресловутое», — заметил Кир, крутя в руке бокал. «Неринг четко указал, кого нам надо искать на побережье». «Неринг не знал, что мы сможем определить источник угрозы раньше, чем встретимся с этим самым братством». «Это если источник канцлер», — возразил Кир. Герман развел руками. Они возвращались к повисшему в воздухе вопросу. «Проверка займет время. В любом случае...» Надо сначала заполучить документы. По ходу дела что-то решим с канцлером и братством. Официальные учреждения отпадают, сказал Кир. Государственные органы тоже. Остаются частные конторы, через которые можно попробовать оформить удостоверение. Либо местные представители уголовного мира. Герман кивнул. Вариант с выходом на криминал они обсуждали. Идея купить корочки у них имела право на существование. Хотя и таило немало подводных камней. «Попробуем оба варианта», — подвел итог Ветров. «Лишь бы не засветиться. Ну, а в любом случае надо покидать. Канцлер сейчас в столице, а штаб-квартира Братства-Хранителей вообще на Западе. Так что даже если слегка наследим здесь, не страшно. Главное потом не влипнуть». «Да, канцлер в столице», — задумчиво повторил Герман и перевел взгляд на передовицу местной газеты, где была напечатана фотография Нерал Сталм в полный рост. Тот стоял на мосту, недавно построенном и пущенном в строй где-то в одном из южных регионов страны. Сей мост был самым длинным на побережье, причем мог пропускать как автотранспорт, так и железнодорожные составы. Раньше в День таких не строили, так что интерес главы государства вполне понятен. Канцлер-канцлер. Колоритная фигура. Высок, широк в плечах, статин, Видна порода. Предки Сталма как один на подбор – здоровяки, богатыри. Оно и понятно – иные власть не захватят и тем более не удержат. А власть Сталмы получили еще во времена, когда общество только-только вставало на ноги. И внешностью последний отпрыск герцогского рода вышел. Четкие черты лица, сдержанная мужская красота, какая по сути является несколько облагороженным вариантом жесткого вида самца, обладающего силой и могуществом. Вид этот наглядно показывает, кто в племени вожак и кому принадлежат самки. И если умение бить по голове и лихо скакать без устали на коне сейчас далеко не главное достоинство лидера, то внешний вид до сих пор много значит, особенно в глазах женщин. И особенно в период появления фото и печати, когда снимки канцлера доходят до самых отдаленных уголков. А в федерации, между прочим, женщины имеют право голосовать при выборах в муниципалитет и даже получать места в федеральном комитете. Правда, не в самых главных управлениях. Наемники изучили, насколько это возможно в столь короткий срок послужной список сталма, и более или менее поняли его стратегию, а также планы на будущее. Замыслы у канцлера были амбициозными и, что самое главное, вполне осуществимыми. Какие-то в ближайшие годы, какие-то в перспективе, а некоторые почти сразу. А задумал молодой лидер страны, немного много ни мало, вывести федерацию за границы побережья, расширить владения, освоить пустующие, а кое-где и занятые, земли и сделать Денёрвин единоличным лидером на континенте. Этим пронизаны его речи, об этом он говорит на выступлениях в Федеральном комитете во время поездок по стране, на встречах со студентами вузов и колледжей и перед выпускниками военных училищ, молодыми поручиками, корнетами и лейтенантами. Его замыслы легко угадывались в постановлениях и указах Федерального комитета и Госканцелярии. Их можно было отыскать между строк обращений в газетах. Перевооружалась и переоснащалась армия. В военных училищах первой и второй категории проводили ускоренные выпуски офицеров и унтер-офицеров. Впервые после катастрофы на верфях закладывали большие корабли, годное плавать в открытом море. Столичный вестник писал о первых робких пауках попытках покорить небо. Экспериментальные летательные аппараты уже поднимали в воздух. Правда, они дальше стартовой площадки не улетали. И даже маниакальная страсть к предметам древности выдавала стремление канцлера ускорить прогресс, отыскать секреты, утерянные за века подъема с самого дна. Сталм строил заводы, фабрики, прокладывал железные дороги, опутывая ими страну и соединяя самые отдаленные пункты прочной связью. Он открывал месторождение нефти, новые угольные шахты, медные рудники. Он хотел вытащить из-под земли всю местную периодическую таблицу, которую уже составил здешний Менделеев. В погоне за собственными идеями он был готов не щадить ни себя, ни других. Причем себя щадил даже меньше. Правда, другие это не всегда понимали и принимали. Отголоски ожесточенных споров в Федеральном комитете, в общественных организациях, в научных клубах выплескивались на страницы некоторых изданий и даже попадали в центральную прессу. Не все разделяли точку зрения Сталма. Многие влиятельные лица были против поспешных решений и надрывного забега по пути прогресса и могущества. Сталм боролся, когда убеждениями и уговорами, когда указами, когда репрессиями. Становление и расцвет службы Федерального надзора пришлись на начало правления Сталма. Нужен был преданный, подчиненный только ему аппарат, способный держать под контролем всех, согласных и несогласных, верных и колеблющихся, друзей и врагов. Бюро общественной безопасности не давало такой возможности, ибо подчинялось комитету, и жесткие приказы канцлера могло игнорировать. У наемников мелькнула мысль, что Сталм решиться на государственный переворот. Упразднит федеральный комитет, реорганизует полицию и введет прямое правление. Но канцлер пока не прибегал к крайним мерам, а может и не собирался делать ничего такого. Хотя, судя по участившимся поездкам по гарнизонам и встречам с армейской верхушкой, Сталм явно искал поддержки у военных. Словом, фактура канцлера стала ясна и понятна наемникам. Полученные сведения только укрепили их в мысли, что Сталм четко нацелен на экспансию. Хотя Неринг и заявлял, что угроза вроде бы не военная, Но тут уж как посмотреть. По крайней мере, земляне от версии не отказывались. Впрочем, о втором варианте они тоже не забывали. Хотя это был не вариант, а скорее задание отыскать некое братство и получить у него некие сведения. Следы сего загадочного общества они отыскали. Братство хранителей Слова Божьего имело штаб-квартиру где-то на западном побережье, неподалеку от Менхесина. О нем упоминали в газетах в связи с каким-то юбилеем то ли спуском на воду первого корабля, то ли с началом рыбалки в тех местах. Вообще в федерации было свободное вероисповедание, хотя существовала и основная религия, самая старая. На побережье стояло около двух десятков храмов священного охранителя. Причем, судя по туманным намекам и косвенным упоминаниям, храмы эти воздвигли в честь вроде бы даже как реально жившего когда-то человека. В древности он то ли спас людей от некой напасти, то ли помог преодолеть ее. Правда, со временем его человеческий образ стерся, померк, а сверхъестественное начало возобладало. Так или иначе, но большая часть населения побережья верила в этого самого охранителя, вознося ему молитвы и прося о помощи. Как выяснили наемники, братство хранителей, слово Божьего, каким-то боком было причастно к основной религии. Может, хранило слова этого самого охранителя. Кстати, Их и называли «хранители», а не «братство». В такие детали земляне не вникали. Но место расположения «братства» запомнили, и теперь ломали голову, что делать. Либо заниматься охотой на канцлера, либо искать хранителей. «Что у нас с криминалом?» – нарушил молчание Кир. «А что с ним?» «Судя по колонкам на третьей полосе газет, криминал хоть не процветает, но кое-как здравствует». Вон вечерний курьер приводит сводку происшествия за ту декаду. Два убийства, пять ограблений, разбои. И несколько случаев убийства при самообороне. Я читал колонку. Криминал есть, можно выйти на него. Герман скривил губы. Этот вариант ему не нравился. Конечно, мастера подделок в криминальной среде должны быть. Но как к ним подойти? Искать здешних бандитов и воров не самое приятное занятие. К тому же рискованное. Как и каждая криминальная структура, местные воры недоверчивы и осторожны, чужаков к себе не подпустят, а при случае могут и в спину ударить. Да и перед полицией можно засветиться, а это еще хуже. Попадать в разыскные листы нельзя, не хватает еще хвост за собой потащить. Кир недовольный мимику друга заметил. Не нравится идея? Риск. Риск, согласился Шилов. И попытка подкупить писаря какого-нибудь поселка тоже риск. Тем более риск украсть документы. Видя, что Герман молчит, Кир продолжит. Давай посмотрим с другой стороны. В любом случае настоящий стопроцентно достоверный документ мы не получим. Нас либо внесут в списки жителей какого-то городка или деревни, либо просто выдадут картон. И там, и там любая проверка покажет, что мы самозванцы, так? Так. Значит, из двух вариантов надо выбирать тот, который потребует меньше затрат. Я имею в виду время. Чем быстрее получим документы, тем проще будет действовать. Герман выслушал друга, помолчал, оценивая его слова, а потом задал вопрос. «А ты не думал работать совсем без бумаг?» «Совсем?» «Да». «Как часто проверяют документы? И когда?» «У нас ни разу не потребовали бумаги. Здесь еще не развита система постоянного контроля над населением. Удостоверение личности ввели, но системы отслеживания еще нет. Даже полиция не привыкла проверять картоны. Вон в гостиницу вселились без бумаг. «Думаешь, и дальше так же будет вести?» «Вполне. Согласен, документы нужны, но забивать головы ими сейчас нет смысла. Что-нибудь придумаем по ходу дела». Теперь замолчал Кир, наморщил лоб, прищурил глаза и постучал по столу пальцем. Наконец посмотрел на друга. «Может быть. Правда, в случае чего уходить-то мы будем с большим шумом. И то не забывай, при нас багаж, который не бросить». «Не бросим». Герман подошел к серванту и взял с полки вторую бутылку вина. Открыл ее, понюхал. Довольно улыбнулся. Аромат превосходный. Ну, коль с этим вопросом пока решили, перейдем к главному. Точно! Кир протянул свой бокал Герману. Наливай! Я имею в виду канцлера. Вот за него и выпьем, чтобы не создавал нам трудностей. Канцлер Нерал Сталм совершал большой воеж по стране. Начав с южного побережья, Он побывал на судоверфи внутреннего моря Абмехиса. Это гигантское озеро размерами немного уступало морю и было богато рыбой. Здесь свободно ходили парусные суда и пароходы. Здесь проверяли первый военный корабль, предназначенный для открытого моря. С Абмехиса канцлер проследовал в гарнизон гренадерского корпуса, а потом вернулся в столицу. Газеты широко освещали воежсталма попутно перечисляя достижения судостроителей, рыболовной отрасли и превознося высокую выучку гренадеров. Они же анонсировали вторую часть турне главы государства. На этот раз на запад. Сталм должен был посетить Менхиссин и Япруду. Последний был самым крупным городом на западном побережье. Он стоял почти на берегу окраинного океана. Там сейчас строилась новая судоверфь. Там же организован филиал морского училища, который до сих пор выпускало только офицеров для личных флотилий и обмехистской эскадры. А на осень запланирована третья поездка, на этот раз на восток, и как поняли наемники, она будет главной вторной канцлера. И если первые две носили характер больше пропагандистский с элементами контроля, то третья не что иное, как проверка готовности войск и всей инфраструктуры к началу Большого рывка на Восток. Видимо, вскоре начнется активная переброска войск, техники, а также тылов экспедиционной армии. За ними пойдут строители. Им прокладывать железную дорогу, строить мосты, промежуточные станции, перевалочные базы, обустраивать быт новых поселков. Дранкнах остин в варианте Тахамара готовится к своему воплощению. Наемникам все эти разъезды Сталма создавали определенные трудности. Где его ловить и где ждать? Канцлер зачастую ломал график передвижения, то задерживаясь, то покидая раньше времени некоторые места. Бегать за ним по всей стране опасно, да и бессмысленно. Лучше всего подловить его в столице. Он вроде бы пока там, но надолго ли? Точные даты выезда на Запад газеты не приводили, не знали. Да и Сталм сам, похоже, пока не знал. В любом случае, следовало поторопиться. И наемники были готовы выехать при первой возможности, наплевав на нерешенный вопрос с документами. Но вопрос отнюдь не наплевал на них.